Моя вера в невидимый мир Все, что я не осознаю с моими пятью чувствами, запах, прикосновение, вкус, слух и зрение, невидимо